красивых женщин. Ах, вот как, усмехнулся Сабинин, а кидывая е е довольно-таки откровенным взглядом. у Вы, это побуждение всегда сталкивается с известным мужским, опять-таки властвовать и, что характерно, как раз над красивой женщиной. Она ничуть не смутилась п о д е г о недвусмысленным взглядом. Да что вы говорите? «Вы — чрезвычайно опасный субъект, право. В вашем присутствии меня поневоле охватывает д е и ч и й трепет». Возница откровенно фыркнул. «Господи ты, Боже мой!» — произнес Сабинин растроганно. «Но неужели сбываются юношеские грезы?» Он склонился к ее ушку и трагическим ш е п о т о м записного злодея из мелодрамы сообщил. Моей мечтой было вселять трепет в девичьи сердца. Амазонка ответила смеющимся взглядом. «Положительно мы с вами подружимся, Николай. Мне бы очень этого хотелось», — сказал он серьезно. Респектабельность частного сыскного бюро «Аргус», весьма специфически окормлявшего обитателей л ё в е н б у р г а Подчеркивалась в числе прочего еще и должного вида дамой в приемной Некудрявая девица в легкомысленной блузочке Какие в последние годы были в большой моде А почтенных лет Мегера с обликом четвертой м а к б е т о в с к о й ведьмы Способная с первого взгляда ясно хранить секреты почище металлического сейфа С патентованными брамовскими запорами «Прошу доложить», — сказал Сабинин, подавая ей всего сутки назад полученную от гравера визитную карточку. «Князь Константин Тройков по неотложной надобности». Карточка вполне соответствовала ненадолго надетой лечении, с фантазийной короной вверху, способной привести в я р о с т и издателей угодского альманаха. Примечание. «Годский альманах», регулярное издание, посвященное Геральдике, коронованным особом европейскому дворянству, выходит и теперь. Корона, имя и титул, о т п е ч а т а н ы ж и р н о й густой позолота, исходящий от карточки приторный аромат дурной вульгарности, распространился по приемной вплоть до отдаленных ее уголков. Мегера вернулась почти сразу же, кивнула довольно вежливо. «Вас просят». Кабинет оказался небольшим, едва ли не меньше приемный. На стене, как и полагалось, висел портрет короля и императора, выглядевшего браво и молодо, насколько это возможно. Наискосок от него рядом с окном красовалась эмблема почтенного заведения, изображенная масляными красками на холсте и заключенная в тоненькую злоченую о рамку, окруженная сиянием всевидящее око. Хозяин, восседавший за столом в расстегнутом по причине тучности жилете, на первый взгляд выглядел добрым, недотепистым дядюшкой из французского водевиля. А вот только глазки у него, как м н е старался, оставались пронзительными, колючими. Ну что же, положение обязывает. Наверняка полицейский чиновничек на пенсии. Сабинин остановился перед столом, Умышленно давая возможность рассмотреть себя во всей красе Жилет чересчур пестрый для подлинного джентльмена Камень в галстучной булавке чересчур велик для настоящего алмаза Трость с рукоятью в виде фривольно выгнувшейся обнаженной женщины Тоже н а в о п и е т о дурном вкусе Да вдобавок л о с н я щ а е с я от золота визитка И все же он надеялся, что не переборщил. Нет ничего страшного в том, чтобы выглядеть сомнительным субъектом, явным авантюристом. Главное, не показаться авантюристом мелким. К мелким прохвостам и о т н о ш е н и е соответствующие, а вот авантюристы высокого полета, о т ч о т а вызывают у многих неподдельное уважение, пусть и смешанное с другими чувствами, вроде боязливого любопытства. «Садитесь, прошу вас», — любезно предложил господин Глуац. «Из России к нам изволили прибыть, князь?» «Просто, князь», — отметил Сабинин, — «отнюдь не более приличествующее случаю ваше сиятельство». А в комбинации с едва заметной иронией во взгляде сие означает, что рыбка заглотнула наживку.